Глава седьмая. Поверженная свинья. Вот честно, лапа и голос помпы на плече испугали до дрожи. И Светка, вместо того, чтобы помочь, перестала горюниться и просто смотрела, лупая глазками. А я, с трудом не впадая в панику, поворачивался к помпе лицом. «Гражданин, сообщите помощнику милиционера подробности инцидента своими словами». Прогудел помпа, развернув меня к себе до логического конца. А у меня отлегло от сердца. Этот помпа был не ржавым старым, а вполне блестящим, работоспособным. И именно спрашивал, и ждал ответа, а не общался с машинными глюнами в перекореженном процессоре. Да у него, помимо малого герба «Союза», даже вычурная аббревиатура «СД» к броне была приклепана. То есть нормальный город и цивилизация, а не какое-то дикое средневековье. Облегченно вздохнул я, расслабляя кольца сфинктера до их обычного человеческого тонуса. Оскорблял, потыкал я в дебашира офигевший лупующего глазами. Напал с применением физической силы. Не наблюдая милицейских сил в округе, я иммобилизовал хулигана» и воспрепятствовал дальнейшему нарушению порядка подножными средствами. Изящно обозначил я несколько случайных пинков. — Принято. Внешнее наблюдение робота-помощника-милиционера подтверждает ваши показания, гражданин. «Э -э -э -э -э — заревел битый. «Он — Он мутант! — потыкал он в меня невежливый граблей, видя, что помпа отпускает меня. — Гражданин Степанов. — обратился Помпа к валяющемуся. — На основании каких данных вы обвиняете неизвестного гражданина в отклонениях от кода советского человека выше приемлемого минимума? — Да видно же, здоровый как тягач. — Гражданин. От идентифицированного гражданина Степанова Федора Семеновича дошкольника. поступило обвинение. Требуется удостовериться, не сопротивляйтесь. Вновь ухватил меня помпа за руку, мгновенно провел забор каким-то из видов встроенного оборудования, погудел секунду. Обвинение необоснованно. Гражданин Верхазов Георгий Андреевич не является мутантом. А еще он пьян, наябедничал я, прикидывая. Прикидывание мое заключалось вот в чем. Помпа, помимо забора генобразца, видно для поиска шпионов встроено что-то такое считал мой идентификатор красноармейца. В общем-то, ничего страшного и нет, видно регламентная процедура. Вот только несмотря на дежурящих помп, вполне благожелательных. В общем, в текущей ситуации я привык к тому, что красноармейцев нет. Собственно, помпа обозвал этого бухова в дрезину детинушку дошкольником, тем идентификатором, который, очевидно, присвоило солнышко знания. Так вот... Ничего извиденного в Столидаре, мои мысли о том, что цепь преемственности Красной Армии разрушена, не нарушала. Много всего, но либо автоматическое, либо явно не красноармейская. А помпа — помощник. И серьезных решений он или они, даже если их много, не принимают, но выполняют указания вышестоящих товарищей. Или в Рио вышестоящих товарищей дружинников народной дружины с соответствующими полномочиями, например. Так вот, возникло у меня некоторое опасение на тему того, а стоит ли в Столидаре местным знать, что я комсомолец и лейтенант Красной Армии. Данные о том, что тут творится, очень противоречивые, а помпа может и доложить по инстанции, даже если инстанция не самые лучшие люди. Вполне возможный вариант, как ни крути. «Подтверждаю, товарищ Верхазов. Гражданин Степанов, вы уличены в пьянстве, хулиганстве, дебоше. Данные будут переданы участковому по месту вашего жительства. В случае продолжения действий, нарушающих общественный порядок, вы будете задержаны», — прогудел помпа. «То есть я еще и виноват», — аж привстал дебошир, вытаращившись на нас неверящими глазами на это последовали три кивка по возрастанию ехидства помпы мой и наконец светкин что то невнятно но очень матерно пробормотав себе под нос дебашир поднялся на ноги и потопал по своим дебаширским делам покачивался оборачивался зыркал на нас злобно помпа есть обращение как лейтенанта красной армии с скороговоркой выдал я Убедившись, что никто, кроме Светки, нас не слышит. — Слушаю, товарищ Верхазов. — Требуется не докладывать вышестоящим о моем статусе в Красной Армии, с надеждой озвучил я. Помпа постоял, погудел, помигал диодами. — Ваше звание, товарищ Верхазов, позволяет требовать подобное. — Уточняю, ваше подчинение помпа перейти без подтверждения военного комиссара не может. Доклад непосредственному начальству сделан не будет. Предупреждаю, во время регламентных работ к скрытой информации возможен доступ техники и непосредственного начальства. Варианты решения. Стирание информации о вашем звании из блока памяти помощника-милиционера. Действуй. Слушаюсь. Через секунду гудения послышался голос. Гражданин Верхазов. «Гражданка радужная. Чем помощник милиционера может вам помочь?» «Ничем», — покачал я головой, думая уже распрощаться с железкой, как из переулка вырулила компания. Вооруженная, с красными звездами на кожаных тужурках, очень, ну, скажем так, похожа на актеров любительского представления о времени Великой Революции. Человек пять, главный из которых, парень лет двадцати пяти, морщась слушал размахивающего руками и тыкающего в меня пальцами дебашира этот уточнил он на что дебашир закивал за мной пошел бросил он мне а это кто уточнил я у помпы кивая на этого в коженке народный дружинник товарищ герц отрапортовал помпа а от чего это он меня задерживает полномочиев у него таких не знаю покачал головой ехидный я подтверждаю Задержание граждан народными дружинниками возможно только во время совершения общественно опасного деяния с целью его предотвращения и разбирательства. Дружинник Герц, протоколирую ваше нарушение. Вы не представились при попытке задержания. Распоряжение о задержании в письменном виде от товарища Носика у вас имеется? Да, ты как-то резко перешел от ленивого снисхождения к удивлению а потом к гневу парень. «Так, парень, иди со мной», — нахмурился он на меня. «Не хочу. Желаю что сказать, Герц. Говори тут», — отрезал я. «Ты напал на моего человека, пришлый», — прищурил он на меня глаза. «Ладно, Сталидар-1, один. Увидимся», — развернулся он. «Дружинник Герц, фиксирую протокольное...» «Нахер пошел?» — буркнул дурак. «И вправду дурак». Помпов скинулся, бодро подсеменил к нему и затеял долгую, нудную лекцию о уважении советского гражданина к достижениям советской кибернетики. Ну и дальше по тексту. А мы со Светкой любовались удаляющимися унылыми фигурами под завывание Помпы. «Советские ученые не спят ночей, товарищ Герц, прилагая выдающиеся усилия. Бу-бу-бу». «Вы же преступно пренебрегаете! Бу-бу-бу!» «Это ты правильно от помпы данной скрыл», — негромко произнесла Светка, беря меня под руку. «И как же неудобно!» — в сердцах прошипела она, имея в виду отсутствующую руку. «Сейчас попробуем выяснить, что и как. Про руку в первую очередь», — ответил я, кивая на поверженную свинину. А внутри оказалась натуральная немецкая пивная. Я, конечно, не слишком из Союза выбирался, но в той же Румынии, да и в Москве, пивные были, как часть Германии социализм приняла. В общем-то, не совсем советские, конечно, но уже и не буржуи бездумные, это точно. Не знаю, в политике Северной и Западной Европы не слишком разбирался, не до того было. Но что скандинавы и немцы социализм строили, это точно, и не враждовали мы с ними, а дружили. «В общем, вроде бы и не странно, но немецкий пивной ресторан на Печоре через 200 лет после войны...» «А чего это ты так удивлен, Жор?» — поинтересовалась Светка. «Как тут может быть немецкая пивная?» «Так говорил же Петруха на стоянке про дойчей», — хмыкнула она. «А это не название группы какой?» «Может, и название. Только самоназвание немцев — дойчи. Немцы — это от слова «немой», по-русски не говорящий. «Про немцев я знаю», — буркнул я. Уселись мы за один из столиков, к нам подскочила пышногрудая такая... «Ой, вот Светка вредина!» Я в декольте исключительно в научно-исследовательских целях заглядывал, и стучать меня по ноге под столом не по-товарищески, и больно, блин. А пока я знакомился с листком меню на синто и переживал коварство и стервозность своей спутницы... Светка с усликом заливалась. По голосу и не поймешь, что стерва, общаясь с подавальщицей. Но тут я решил проявить свое ущемленное все. Сами мы не местные. Обворожительно улыбнулся я, стуком по столу прервав Светкино на щебетание. Нам бы пообщаться со сторожилом каким, пенсионером посведомленнее и поговорливее, озвучил я. Ну, в подобных заведениях, а пивная все же не столовка, всегда найдется этакое проклятие местных и удача неместных. Трепач обычно в возрасте с незатыкаемым фонтаном красноречия и бездонной глоткой. Местным он надоел хуже горькой редьки, но бить вроде и не за что. А приезжие всякое интересное узнать не против. Вот и снабжают такого трепача свободными ушами, да и выпить-закусить то есть личности такие, но вот обязательно должны быть. Хоть наизнанку вывернись. Кроме того, красавица, — поймал я ладошку подавальщицы, мужественно проигнорировав на гневно вытаращенные глаза и натуральную чечетку на своей многострадальной ноге. Позови такого, если есть, и дичь водится. Гер-посетитель. В швайне не принято трогать официанта к руками, — чопорно ответила подавальщица, отнимая ладошку. Впрочем, мне ее ладонь уже была без надобности, потому как жало сработало штатно, а в уголке зрения появилась надпись «Соответствие генному коду советского человека 28,21%. Патогенных мутаций не обнаружено». Да и девчонка хоть ладошку отняла, но глазками стрельнула. Хе, что если не смирила меня с бесчеловечным Светкиным насилием? что позволило его мужественно терпеть. «А Гершульц не откажется поговорить за порцией отбивной и кружечкой пива о достопримечательностях славного города Столидара», — продолжила она. «Кило отбивных, три литра пива и Гера Шульца», — озвучил я заказ, на что девица кивнула и упорхнула. «Свет, хорош, больно же!» — полушепотом возмутился я. «Естественно, больно. Я же старалась». Тут же в полголоса прошипела возмущенная светка: Ты что, кабель Комсомольский тут устроил? А кто-то мне группинсексом сексом угрожал, припомнил памятливый я. А, э, а у меня временная синтоплоть. И вообще, нашел время кабельера. Нашел? У нее 28% советского генома, и отсутствуют патогенные мутации, перестал кривляться я. Э, Все равно заслужил. Хамский выдала Светка. Потом поговорим. В общем, вовремя. Потому что к столику бодро семенил сопровождаемый подавальщицей с подносом очень пенсионный немец перец-колбаса. По-моему, это развалина застала старика Бисмарка. По крайней мере, монокль в глазу на синтопластовом шнурке наводил на такие мысли. Впрочем, мощи этой пенсионной развалины двигались на диво ловко, быстро. Он даже чмокнул ручку Светки, представляясь, и не перепутал с моей. «Сигизмунд Шульц, берг инженер в отставке, прекрасная, Фрекин!» — раскрепел он. «Рад представиться, гер? вопросительно уставился он на меня, падая тощим задом на скамью. «Георгий, Светлана!» — кивнул я на Светку. «Со знакомство, провозгласил Шульц, присосавшись к литровой кружке. «Лапку артритную я пожал». Хотя было опасение, что жало просто не найдет в этой обтянутой плотью костяшке ничего интересного. Но жало справилась, причем дало не вполне понятный результат. Соответствие генному коду советского человека — 13,67%. Бесплодие, полидоктилия, вследствие патогенных факторов. Так это выходит, что этот Шульц, помимо связи с советским человеком через геном, Патогенный мутант. Ну, не в плане плохо. Лишние пальцы подчас и у советских детей появлялись. Ну а бесплодие, ну что поделать. Но тут именно родители этого Шульца схлопотали хорошую дозу облучения, ну или химические патогены, но это маловероятно. А Шульц, тем временем, угощаясь, начал нести всякое разное только врал, на чем его светка три раза подловила. «Гуд, молодые люди», — посерьезнел старик. «Вы, фройлень Светлана, антроид, вы, Керкеоргий, тоже непростой человек. Но если вы хотите не просто послушать байки, это не просто покушать и выпить старому шульцу». «Сколько?» — не стал выкруживать я, переглянувшись со светой. «Десять шитонов, молодые люди». И это ручаюсь за правдивую и достоверную информацию. Покивал он. Положил я жопы на стол, пенсионер их аж телепортировал в себя и стал без шуток-прибауток выдавать толковую информацию. Много и по делу. Итак, есть остров. Старое поселение с советскими высотками. Закрытое, обеспечивающее работу милицейских роботов и, самое главное, у них реактор промышленность, все остальное, чего у прочих просто нет. Не диктаторы или что-то такое, как я понял. Скорее надзорная сила, собирающая свои 5% со всего и не допускающая бардака. Далее есть портком. Это что-то вроде народной дружины, но какие-то охреневшие. То есть поддерживают порядок, но подчас с такими перегибами, что страшно. И не врал этот Шульц, Светка бы сказала. Не. При этом помпы патрулируют несколько центральных улиц и все. И, казалось бы, раздолье для этой народной дружины, а вот нет. Вторая сила Столидара немцы. У меня ум за разум зашел, когда Шульц рассказал их историю. Итак, в 2014-м космолет Дюрер должен был доставить экипаж шахтеров и инженеров на Луну. Там у нас была шахта, совместная с социалистическими странами, очень полезная, ну да ладно. Так вот, атомная тревога застала космолет на стартовой площадке. Капитан, мужественный и толковый человек, просто открыл люки, позвав всех, кто успеет зайти на борт. Успели многие, после чего космолет взлетел, чуть ли не подкинутый первыми ядерными взрывами. Перегруженный космолет набирал высоту для выхода в безопасность на орбиту и попытки понять, что делать. Получил попадание из орбитальной пушки от станции «Буржуев», пошел на снижение и фактически потерпел крушение под Печорой. Очень удачно потерпел вообще-то. Фон был высокий, но не смертельный. А сейчас так и люди без советского генома живут, сам вижу. Но проблем, конечно, была тьма. Что немцев-перцев спасло, так это что держались друг за друга. И на Дюрере было горнопроходческое и обрабатывающее оборудование. Правда, не было энергии. Точнее, топливные стержни космолета приказали долго жить через 20 лет, а атомные батарейки для промышленного оборудования даже не смешно. И вышла у немцев кооперация с островом а потом становление как определенной группы силы в Столидаре. Следы советского генома, как и мутации, вполне понятны. Ну и держались немцы друг друга, сохраняя этакую идентичность. Как по мне, бред, но как по результатам, вроде и не самый худший расклад. В самом Столидаре на немцах была львиная доля производства и добычи, тут понятно. При этом у них даже были свои охранники, некий фольксштурм но очень локализованный, защищающий самих немцев и их партнеров, следящий за тем, чтобы портком не зарывался, не более чем регулятор. И вот остальные оказались и вправду кромешной махновщиной, а именно наемные отряды, торговцы, капитаны кораблей организовали в припортовом районе некий торговый квартал, своими силами поддерживая порядок. Портком и «Фольксштурм» к себе пускали только заниматься аморальщиной. «Это интересно», — заинтересовался я, получил под столом по ноге и перестал интересоваться до поры. Ну и мутанты. Да, партеид с ними выходил. Шульц считал это оправданным, при том, что большая часть мутантов были именно немцами. Простые люди без советского генома в зоне повышенной ионизации. Понятно, в общем. А главное, — сообщил Шульц, — очень интересные данные по андроидам. Да такие, что я сам взгляда Светки не дожидаясь, поблагодарил старика, рассчитываясь по счету. И поскакали мы с подругой до автобуса чуть ли не бегом, потому что вопрос требовал срочного обсуждения, а чужих ушей даже теоретически не терпел.